Глава 15. Рано утром проснулась из-за шума, доносившегося с кухни. Эштон с возмущением посмотрела на мальчика, намывавшего картофель. Ты зачем в подвал спускался? Как твоя нога? Виви, прости, что разбудил. Извинился братец, но в его глазах не промелькнуло и искры раскаяния. Доктор сказал, что утром можно будет вставать. Но не нагружать ногу. Была дана рекомендация поберечь себя. Вивиана, моя нога полностью зажила, кость срослась. Не трясись так сильно надо мной. все хорошо. Я уже и яйца поставил варить. Хочу помочь тебе испечь пироги. А, точно, пироги. Муки-то нет. Но тесто из холодильного шкафа достала. Пока оно согреется и поднимется, сходим в лавку. Ты все же решила продать консервы? «Не только консервы», — кивнула, уходя умываться. «И крем для рук в жестяной банке. Помнишь, такая синяя и круглая?» «Точно. Богатые девушки могут заинтересоваться. Виви, ты те палочки захвати». Призадумавшись, я поняла, что он говорит о ватных палочках. «Если еще упаковку не открыла». «Вряд ли они кого-то заинтересуют», — с сомнением посмотрела на брата. «Да точно заинтересуют». «Предложим в лавке красоты. Там продают всякие помады, румяны и пудры». Оделись мы быстро. Прохладное осеннее утро так и шептало. «Куда собрались? Идите домой, в тепло и уют». Вновь взяли старые прабабушкины вещи. Попыталась отдать платок брату. Тот отказался, твердя, что ему не холодно. Хотя у самого на руках гусиная кожа и волоски приподнялись. Мое сердце сжалось от жалости. «Эштон, останься дома, я быстро сбегаю, продам и вернусь». «Нет, одно я тебя не отпущу. Идем. Он уверенно прибавил шаг. Пришлось под него подстраиваться. Извозчика на улице не оказалось, как и денег в наших карманах на его услуги. «Эштон, я не уверена, что лавки открыты в такую рань». Оглядываясь по сторонам, спешила за братом. Мимо нас проходили одинокие прохожие, а также два раза проехали пустые телеги. «Вивиана какая-то смешная, конечно, открыты. Господа любят все свежее. Поэтому слуги рано утром спешат в лавки и магазины. Старьёвщики точно открылись, а вот лавка красоты вряд ли». Шли недолго. Минут через пятнадцать я вновь оказалась в центре города. Эштон, дернув меня за рукав, завел в богатую продуктовую лавку. «Чего вам?» Как ни странно, но продавец, зевнув, прогонять не стал. Возможно, принял нас заслуг. «Добрый день. Наш хозяин попал в тяжелое положение и решил продать товары, купленные у заморских торговцев. Не желаете ли посмотреть? Если вас заинтересует, то мы продуктов закупим в вашей лавке». Любезно предложил Эштон, переложив наши проблемы на плечи несуществующего хозяина. Молодой человек кивнул и отказываться не стал. На прилавок были выложены три баночки. «Как интересно, с картинками?» Вертя в руках банку с горошком, произнес продавец. «Подождите, сейчас отца позову». В зале появился дородный мужчина с коротенькой бородкой. «И кто же ваш хозяин?» Поинтересовался он и потряс одну из банок. «Мы не можем сказать, господин не велел». И, понизив голос, Аштон добавил. «Надеется вернуть себе положение и имя, поэтому не хочет, чтобы кто-то знал о распродаже вещей». «И что просит ваш господин за одну банку?» «А у вас такие продаются?» Эштон завертел головой по сторонам. «Сейчас нет. Давно все раскупили. Так сколько?» «Каждая один серебряный», — уверенно ответила я. Они дороговато просите?» Хотя видно было, что хозяин доволен предложенной ценой. «На ярмарке не такие красивые банки дороже уходили», — пожала плечами. Но так как ярмарка еще не скоро, совершенно не знаю, когда она будет или была. Поэтому продаем дешево. Берете. Срок годности год. Тут одна банка без содержимого стоит серебряной, и ключ у этих банок имеется. Мужчина заинтересованно посмотрел на встроенную открывашку. Тянете вверх, а потом в противоположную сторону. И все, банка открывается. Могу показать, но перед этим вы ее оплатите. «Ничего не нужно показывать, сам разберусь», махнул рукой мужчина, пододвигая консервы к себе. отдаем три серебряных», — приказал он сыну. Деньги тут же легли на стол. «Что-то еще есть?» «Есть, но не еда, а для лавки красоты. Мне было все равно, кто купит». «Показывайте», — приказал торговец. «Это увлажняющий крем для рук, а это ватные палочки». «Сразу предупреждаю. Крем для рук стоит три серебряных». Мужчина покрутил баночку в руках и снял верхнюю крышку. «Это что такое?» Он ткнул в защитную пленку. «Это же крем. Он может испортиться, если в него тыкать грязными пальцами». «Защита такая. Магия и приклеенная!» Нашлась я. «Моя госпожа один такой использовала каждый день. Кожа перестала шелушиться и стала бархатной». «Матушке твои подарим!» Торговец аккуратно закрыл крем и передал сыну. «А палочки для чего?» Я призадумалась и ответила. «Девушки поправляют макияж, краску на лице. Можно ранку обработать или грязь убрать из труднодоступных мест». «Ерунда полнейшая. Наверняка бесполезная», заключил мужчина. «Но возьму за 10 медиков. Упаковка интересная». «Нет, за 10 не продам». Аккуратно забрала бесполезные для этого мира палочки. Мужчина хмыкнул, собрал покупки и скрылся в подсобном помещении. Тем временем мы купили 2 килограмма муки, молока, хлеб. Правда, для оплаты пришлось разменять серебряный, но оно того стоило. Молодой человек любезно подсказал, где находится ближайшая лавка старьёвщика. Из магазинчика мы вышли в хорошем настроении. Еще бы. Шесть серебряных, без крика, обвинений в краже у богатых господ. Как же удачно все прошло. В лавке старьёвщика мы оказались единственными покупателями. Большое помещение было завалено рассортированной одеждой. Там отдельно лежали зимняя, осенняя, летняя одежда и обувь. То, что было подороже, висело на плечиках и крючках. За старую одежду получилось выручить всего десять монет. Старьёвщик кивал на кучу похожих и сетовал, что никто не берет. Зато в этой лавке на радость хозяина мы оставили два серебряных. Эштон, как всегда, сопротивлялся, но в итоге под моим строгим взглядом сдался. Больше он мерзнуть не будет. Теплая кофта, короткое пальто, длинный плащ с подкладкой, шапка, двое брюк, рубашки, носки, очень хорошие ботинки из натуральной кожи, хотя из другой не наблюдалось. Нижнее белье решила купить новое, но уже без Эштона, а то вновь услышу, что я жуткая транжира. Себе взяла два добротных платья. Старенькое, но без заплаты потертости пальто, теплую шапку наподобие капора, две пары колготок по размеру и утепленную обувь. Старьёвщик улыбался, кланялся и зазывал вновь прийти, так как в следующий раз нас ждет скидка. Домой пришли голодные, но счастливые. «Сейчас поставлю чай. Поедим вчерашнее рагу и полакомимся тортиком». Снимая пальто, поспешила на кухню. «Доброе утро». Эти слова заставили меня подпрыгнуть. «Мамочки». Прошептала себе под нос, понимая, что прошла мимо двух мужчин в плащах и не заметила. «А мы гадали, куда вы делись. Таверна открыта, а хозяев нет. Подайте завтрак на двоих». Голос одного из посетителей я никак не узнавала. Серебряный закрутился на столешнице. «Доброе утро, господа, но мы еще не готовили. Есть только то, что осталось от вчерашнего ужина». Развела руками, посматривая на монету. «Подавайте», — согласился кто-то из двух. Непонятно было, кто говорит. Очень хотелось тянуть с них капюшоны. «Да кто позволит?» Придется немного подождать, пока разогрею». А в ответ молчание. Пожав плечами, ушла. Эштон тут же кинулся помогать. Через некоторое время перед гостями стояли две тарелки с рагу, вареные яйца, чай в больших кружках и порезанный лимон. Долго думала, подавать ли торт. Но, решив, что нужно чем-то удивить и зацепить воинов, отрезала два куска. Как два посетителя ели, не наблюдала поэтому пропустила момент, когда они бесшумно исчезли. Эх, хотела пригласить их на пироги, но не успела.